Глава 23, часть 5. Объясняют, что Лидия Русланова концерты давала и на свои трудовые денежки покупала шедевры. Этому мы не поверим. Причин много. Прежде всего, свободного искусства и свободного творчества у нас не было. Все творческие работники были объединены в соответствующие союзы и коллективы. Над всеми творческими коллективами и союзами возвышались стройные государственные структуры. Во время войны и во время мира тоже артисты выполняли государственную волю, отвлекали широкие народные массы от нехороших настроений. Артист был государственным служащим, а государство наше прижимистое. Вот пример. Олег Попов. Самый выдающийся клоун 20 века. А книга рекордов Гиннесса не делает даже и таких ограничений. В этой книге просто сказано «самый смешной клоун мира» без указаний, в каком веке. Олег Попов обладал поистине планетарной популярностью. Его знали все. Он нес по миру славу своей родины и приносил государству доходы во многие десятки миллионов долларов. На арене цирка он провел полностью всю вторую половину 20 века, прямо начиная с 1950 -го года. Он много раз обошел всю планету, от Мельбурна до Торонто, от Рима до Пекина, От Каракаса до Сиднея он выступает и в новом тысячелетии. В благодарность за все это наше родное государство ограбило его до нитки и вышвырнуло, определив ему нищенскую пенсию. В пору идти просить милостыню. Лидия Русланова не имела и сотой доли успеха Олега Попова. За рубежами нашей страны ее знали только в Монголии. Никаких долларов она в казну не несла. Тем более, что во время войны ни солдаты на фронте, ни раненые в госпиталях, ни работяги на военных заводах, ни колхозники на полевых станах за концерты денег не платили. Для подъема боевого духа широких народных масс концерты в своем подавляющем большинстве были бесплатными. Их организовывало наше родное государство. Потом скупой государственной рукой рассчитывалось с артистами, хлебными карточками и деньгами на которые все равно ничего купить было нельзя. Потому получить много денег артист не мог. Но если бы и получил, то все равно во время войны народ в деньги не верил. Народ еще помнил гражданскую войну. В ее начале на рубль гуляешь по полной программе, а очень скоро за миллион тех же рублей не купишь щепоть соли. Сегодня деньги с орлами и коронами, а завтра, керенки, деньги Временного правительства. После них первые коммунистические деньги со свастиками. Если кто помнит, до изобретения серпа и молота был молот и плуг, а до них наша родная коммунистическая свастика. Гитлер свастику потом у Ленина перенял. Так вот, не верили люди в деньги. Сегодня они цену имеют, а завтра инфляция или денежная реформа. Потому во время войны шел по стране натуральный обмен. Тот, кто умирал с голода, отдавал за хлеб все, что имел. Тот, кто распределял хлеб и сало, внезапно и стремительно богател. За деньги нельзя было купить даже корку хлеба, потому путь Лидии Руслановой к сокровищам не мог быть вымощен ее трудовыми сбережениями. Но если предположить, что этот путь к сокровищам не был вымощен и банками с тушенкой, то тогда чем? Объясните мне. Непонятливому, как огромные ценности из блокадного Ленинграда могли попасть во дворцы Лидии Руслановой, если за деньги они не продавались.